«Эпилог. Где-то в чертогах богов». «Мина! Зачем ты это сделала?» Разъяренная Гнеса подлетела к старшей сестре и попыталась ударить ее когтями, но та, увернувшись, махнула хвостом и ощерилась, показывая клыки. «Затем, что мой мир тоже нуждается в помощи!» — рыкнула она, уворачиваясь от очередного выпада сестры. «Ты же знаешь, что я жду истинного!» — опять взревела кошка-мышь. «И если его мир погибнет, то он может потеряться. Ты же знала это и все равно попыталась их убить». «Твой истинный обычный смертный, позорница!» хмыкнула Мина, продолжая уворачиваться от злой младшей. «Лучше бы молчала об этом и не злила отца. Ему скоро это надоест, и он сам прихлопнет ваш зачуханный мирок, что держится на одном волоске от гибели. Я уже решила проблему. Я нашла тех, кто смог все урегулировать. А ты чуть все не испортила, тварь. Ненавижу!» Огромная кошка и в половину ее меньше кошка-мышь сцепились в неравном бою. Старшая лишь уворачивалась до да хихикала, а младшая пыталась ее достать. В конце концов, бой богинь привлек внимание их братьев, и они их разняли. «Мина, ты же согласилась сама дать шанс тому миру!» Хмуро смотрел на сестру один из старших братьев, пока другие не давали младшей подобраться к ней. Отец всегда строго карал за драки, мог даже в наказание приковать цепями к великому ничто на пару сотен лет, и неважно, кто был зачинщиком. Такое уже случалось, поэтому его дети старались не допускать божественного кровопролития. Сестеры не любили, какими бы порой сумасбродными они ни были, и не желали им попасть под горячую руку отца. «Я и дала», — хмыкнула богиня, начав лапкой мыть свою мордочку. «Но моему миру тоже нужна помощь. Кто-то...» Она, прищурившись, посмотрела на своих братьев и продолжила. «Пытается уничтожить мой мир, и поэтому я хотела демона туда отправить, чтобы он помог местным. Но так даже лучше. Теперь они все там и, надеюсь, наведут порядок». «Мы не понимаем, на что ты намекаешь?» — нахмурился один из старших сыновей Великого. «Неужели ты думаешь, мы стали бы тебе вредить?» «Не знаю», — фыркнула она, отвернувшись. «Но кто-то же это делает? А ты не пробовала просто попросить помощи?» «Может быть, мы вместе бы разобрались с проблемой?» — вмешался средний брат. «Откуда я знаю, кто из вас предатель?» — недовольно ответила Мина и добавила. «Я никому из вас не доверяю. Пожалуй, только этой жалкой дурочке Игнессе, потому что ей просто не до этого она все ждет своего смертного. Поэтому к вам я точно за помощью не обращусь». Махнув хвостом, она исчезла. Игнесса вырвалась из лап своих старших братьев и начала громко ругаться. «Я потеряла своих избранников! Я теперь не могу их достать из другого мира! Они мне нужны!» Кричала она, летая над тем местом, где недавно сидела Мина, но поймать пространственную нить не могла. Старшая сестра слишком хорошо запутала следы. «Давай создадим новых!» — Пришел ей на выручку старший брат. А Игнеса тут же притормозила и посмотрела на самого большого кота. «Ты согласен мне помочь? Ты же знаешь, как это сложно устроить!» Я готов тебе помочь, ответил старший сыновей Бога. Мне и самому будет интересен этот эксперимент. Какое-то время кошка мышь пыхтела, а затем все же была вынуждена согласиться. Демона с драконом и вампиршей она упустила, и мина, их, похоже, теперь не вернет. Значит, придется создавать новых избранников, чтобы они следили за миром. Только правила становления избранных я предложил бы поменять, сказал один из средних братьев. Сами же видели, что Эльфийка смогла найти лазейки. Да, хитрой заразы оказалось! усмехнулся один из младших богов и добавил. Я поймал ее душу и, пожалуй, прослежу за ее следующей жизнью. Не слишком ли она опасна? спросила удивленная Игнеса. Она просто попала не в ту семью пожал плечами еще один кот. Попробую определить ее в другую, посмотрим, что из нее вырастет на этот раз. Ее душа слишком яркая, чтобы позволить ей бездарно пропасть в великом ничто. «Как знаете, меня она больше не интересует», — махнула лапкой Игнеса и добавила. «Я полетела обратно в свой мир, подыскивать новые экземпляры. Надеюсь, вы не передумаете мне помочь с их становлением». «Не передумаем», — заверил ее старший. «Мы всегда поддерживали тебя, да и этот мир создавали все вместе. Нам важно, чтобы он продолжил свое существование». Кивнув братьям на прощание, кошка-мышь исчезла. А старший брат задумчиво произнес, смотря на одного из средних. «Ну и зачем ты достаешь мину?» «С чего это ты взял?» Ухмыльнулся тот в ответ и, свернувшись в компактный клубок, сделал вид, что спит. «Я знаю, что ты пытался создать свой личный мир, и есть подозрение, что это он и есть». «Подозрение?» — приоткрыл он один глаз. «Это ничто. Когда будут доказательства, предъявляй». Другие братья лишь покачали головами, а старший, фыркнув, ответил. «Зря ты с ней ссоришься». «Она тебе еще устроит сладкую жизнь, когда поймет, что ты решил ей насолить». Один из средних исчез, растворившись в воздухе, так ничего и не ответив. А старшему оставалось лишь устало вздохнуть. Как же его порой злил этот детский сад. Но он не мог их оставить, ведь был старшим. Нет, отец не требовал от него, чтобы он приглядывал за младшими. Старший сам взвалил на себя эту обязанность. Однако иногда она его тяготила, и ему хотелось всех бросить но он понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. И поэтому продолжит следить за всеми богами.